Глава 5 Назвав имя помощника мистера Канди, Беттерадж, похоже, решил, что потратил достаточно нашего времени на пустяки и вновь углубился в чтение письма Розанны Спирман. «Я же сидел у окна и ждал, когда он закончит. Мало-помалу впечатление, произведенное на меня Эзрой Дженнингсом, хотя в моем положении было непонятно, как кто-либо мог оказать на меня какое-то впечатление, выветрилось из моей головы». Мысли мои потекли в прежнем направлении. Я еще раз заставил себя решительно посмотреть в лицо невероятной ситуации, в которой оказался. Еще раз, собравшись силами, наметил в уме план действий на будущее. В тот же день вернуться в Лондон, изложить суть дела мистеру Бреффу и, наконец, что самое важное, добиться, неважно какой ценой, личной встречи с Рэчел. Таков был мой план на тот момент. До поезда оставалось больше часа. Кроме того, Беттерадж еще до моего отъезда мог найти в непрочитанной части письма Розанны Спирман что-нибудь такое, что могло бы мне пригодиться. Этого я теперь и ждал. Письмо заканчивалось следующим образом. «Не надо на меня сердиться, мистер Фрэнклин, за то, что я немного приободрилась, обнаружив, что ваша будущая жизнь теперь у меня в руках. Торжество вскоре сменилось тревогой и страхами». Зная отношение сержанта кафа к пропаже алмаза, нетрудно было предугадать, что он осмотрит наше белье и платье. В моей комнате и во всем доме не было места, где я могла бы утаить от него улику. В каком месте можно спрятать рубашку так, чтобы даже сыщик ее не обнаружил? И как это сделать, не теряя драгоценное время? На эти вопросы было непросто дать ответ. Я вышла из положения способом, который вас рассмешит. Раздевшись, я надела вашу ночную рубашку под низ. Вы носили ее на своем теле, и, надев ее на себя, я пережила еще одно мгновение счастья. Очередная новость, поступившая в людскую, показала, что я вовремя придумала, что делать с ночной рубашкой. Сержант Каф запросил журнал стирки. Я нашла его и отнесла сыщику в гостиную «Миледи». Наши с сержантом пути пересекались в прошлом несколько раз – Я не сомневалась, что он меня узнает, но была неуверена, как он поступит, узнав, что меня приняли служанкой в дом, где пропало дорогое украшение. В своем беспокойстве я посчитала, что встреча с ним принесет облегчение, по крайней мере сразу узнаю худшее. Когда я передала ему журнал стирки, он посмотрел на меня как на незнакомку и с особой вежливостью поблагодарил. И то, и другое я восприняла как недобрый знак». «Невозможно угадать, о чем он будет говорить за моей спиной. Невозможно угадать, как быстро меня арестуют и обыщут. Вы как раз вернулись назад с вокзала, проводив мистера Годфри Эблойта. Я подошла к вашей любимой дорожке за кустами, чтобы улучшить шанс еще раз поговорить с вами. Возможно, второго шанса мне бы не дали. Вы так и не появились. Более того, мимо того места, где я пряталась, прошли мистер Беттердж с сыщиком», И сержант заметил меня. Это не оставило мне другого выбора, кроме как вернуться к своей работе, пока не случилась новая беда. Я уже хотела перейти на другую сторону дорожки, и тут, вернувшись со станции, появились вы. вышли прямо к кустарнику, как вдруг увидели меня, я уверена, что вы меня увидели, и тут же повернули обратно к дому, как если бы столкнулись с зачумленной». «Приписка Френклина Блэка, автор письма, полностью заблуждается, бедняжка. Я действительно направлялся к кустам, но вспомнил, что тетя, возможно, желала меня видеть после моего возвращения со станции, и поэтому передумал и вернулся в дом. Я тоже прокралась в дом через черный вход. В это время в прачечной никого не было, я сидела в ней одна. Раньше я уже упоминала о мыслях, на которые меня наводили зыбучие пески». Эти мысли вернулись с новой силой. Я спрашивала себя, что труднее, если все так и будет продолжаться. Терпеть ваше безразличие или прыгнуть в бездну и покончить совсем раз и навсегда. Просить меня объяснить, почему я так себя вела в это время, бесполезно. Сколько ни пытаюсь, я и сама не могу понять. Почему я не остановила вас, когда вы так жестоко отвернулись от меня? «Почему не крикнула, мистер Фрэнклин, я должна вам кое-что сказать, это касается вас, и вы должны меня выслушать?» «Вы были полностью в моей власти. Как говорится, все тузы на руках. Более того, у меня были средства, если бы вы мне доверились, быть для вас полезны в будущем. Разумеется, я не допускала мысли, что вы, джентльмен, похитили алмаз из одного удовольствия от кражи. Нет». Пенелопа слышала от мисс Рэйчела и от мистера Беттерджа разговор о вашем сумасбродстве и долгах. Мне было достаточно ясно, что вы взяли алмаз, чтобы продать или заложить его, и таким образом добыть деньги на ваши нужды. Пусть даже так, я могла бы свести вас в Лондоне с человеком, способным без лишних вопросов выдать под залог драгоценного камня огромную сумму. Ну почему я не поговорила с вами? Почему? Может быть, риск и трудности, связанные с хранением ночной рубашки, были для меня так велики, что я не могла справиться с новыми рисками и трудностями? Вероятно, о других женщинах так еще можно сказать, но обо мне. В те дни, когда я была воровкой, я рисковала в 50 раз больше и выпутывалась из трудностей, по сравнению с которой эти «детский лепет». Меня с детства натаскивали играть роль в аферах и хитростях, Некоторые из них были так обширны и проводились с такой ловкостью, что о них шла дурная слава и писали газеты. Неужели такая мелочь, как сохранение у себя ночной рубашки, повлияла на мой дух, заставив замирать сердце в тот момент, когда нужно было поговорить с вами? Нелепый вопрос. Этого просто не могло быть. Что толку рассуждать о собственной глупости? Факты есть факты, не так ли? Я любила вас всем сердцем, всей душой за глаза. Но, встречая вас лицом к лицу, не могу отрицать, я вас боялась. Боялась рассердить вас, боялась того, что вы могли мне сказать, хотя алмаз взяли вы, а не я, если я покажу вам, что все поняла. Заговорив с вами в библиотеке, я приблизилась к этому рубежу вплотную. Там вы не повернулись ко мне спиной, не отвели взгляд, как от зачумленной. Я попыталась нарочно разозлиться на вас, чтобы придать себе храбрости, но нет. Я не смогла почувствовать ничего, кроме боли и обиды. Ты некрасива, у тебя кривое плечо, ты всего лишь служанка, как ты смеешь обращаться ко мне? Вы этого не говорили, мистер Фрэнклин, но в то же время я все это услышала. Чем объяснить такое безумие? Нечем. В нем можно только признаться и на том оставить. Еще раз прошу вас извинить, мое непослушное перо. Не бойтесь, больше этого не случится. Я заканчиваю. Первый, кто нарушил мой покой в пустом помещении, была Пенелопа. Она давно разгадала мой секрет и всячески старалась меня образумить, причем ненавязчиво. «Ах», — сказала она, — «я знала, что ты здесь сидишь и переживаешь одна-оденешенька». «Лучше всего для тебя, Розанна, было бы, если бы мистер Френклин побыстрее уехал. Я уверена, что ждать осталось недолго». «Во всех моих мыслях о вас я никогда не желала, чтобы вы уехали. Я ничего не могла ответить Пенелопе и лишь молча смотрела на нее. Я только что от мисс Рэйчел», — продолжала она, — «натерпелась с ее капризами. Говорит, в доме невыносимо жить, когда в нем полиция». Собирается поговорить сегодня вечером с Миледи и завтра же уехать к тетке Эблоид. Если она это сделает, можешь не сомневаться. У мистера Френклина тоже быстро найдется причина для отъезда. Новость развязала мне язык. «Ты хочешь сказать, что мистер Френклин уедет вместе с ней?» – спросила я. Он был бы только рад, если бы мисс Рэчел разрешила. Но она не разрешит. Она и ему показала свой Нороф. Он у нее теперь в черных списках, и это после всего, что он сделал, чтобы помочь ей, бедняга. Нет, нет, если они до завтра не помирятся, мисс Рэйчел уедет в одну сторону, а мистер Фрэнклин в другую, вот увидишь. Куда он направится, я сказать не могу, но без мисс Рэйчел он здесь не останется. Я кое-как справилась с отчаянием, вызванным перспективой вашего отъезда». «По правде говоря, если ваша размолвка с мисс Рэчел была действительно серьезной, это давало мне малюсенькую надежду. Ты не знаешь, — спросила я, — из-за чего у них ссора?» «Всему виной сама мисс Рэчел», — сказала Пенелопа. «И, насколько могу судить, кроме ее капризов за этим ничего не стоит. Не хочу тебя огорчать, Розанна, но не поддавайся мысли, будто мистер Френклин поддержит ссору со своей стороны». «Для этого он слишком сильно ее любит». Едва она произнесла эти ранящие слова, как нас позвал мистер Беттерадж. Все домашней прислуги было велено собраться в зале, после чего мы по очереди должны были зайти в комнату мистера Беттераджа, где нас допрашивал сержант Каф. «Моя очередь наступила после горничной миледи и старшей служанки». Вопросы сержанта Каффа, хотя он их ловко маскировал, Вскоре дали мне понять, что эти двое, мои заклятые враги в доме, в четверг после обеда и еще раз ночью шпионили у меня под дверью. Они достаточно наговорили сыщику, чтобы ему открылась часть правды. Он угадал, что я тайком сшила новую ночную рубашку, но не угадал, что испачканная краска рубашка была не моя. Меня обрадовало еще кое-что из сказанного им, хотя я и не поняла его до конца». Он, разумеется, подозревал, что я каким-то образом замешана в пропаже драгоценности. Но в то же время дал мне понять, намеренно, как я тогда подумала, что не считает меня главной виновницей исчезновения Алмаза. Он, похоже, считал, что я действовала почему-то наущению. Кого он имел в виду, я ни тогда, ни сейчас не могу сказать. Было ясно одно. Сержант Кав даже близко не знал всей правды. «Пока рубашку не обнаружили, вам ничего не грозило, но ни минутой дольше. Я не в силах передать, какие смятения и ужас навалились на меня. Я больше не могла носить вашу ночную рубашку под одеждой. Меня в любую минуту могли увести, отправить в полицейский участок фризинг-холла, обвинить по подозрению в краже и обыскать. Пока сержант Каф не лишил меня свободы», Следовало решить, причем быстро, как поступить с уликой. Уничтожить или спрятать в надежном месте на безопасном расстоянии от дома? Люби я вас чуть меньше, я бы от нее избавилась. Но как я могла уничтожить единственную вещь, доказывающую, что я спасла вас от разоблачения? Если бы дело дошло до объяснения между нами, и вы заподозрили меня в дурных намерениях и стали все отрицать, Как иначе я могла бы заставить вас поверить мне, не имея возможности предъявить рубашку? Разве я была не права, думая тогда, как и сейчас, что вы не решитесь разделить свою тайну с бедной девушкой вроде меня и сделать ее соучастницей кражи, на которую вас толкнули денежные затруднения? Вспомните, как холодно вы были со мной» и вас перестанет удивлять мое нежелание уничтожить единственный залог вашего доверия и благодарности, которым мне посчастливилось завладеть. Я решила спрятать рубашку и остановилась на месте, которое хорошо знала, в зыбучих песках. Сразу же после окончания допроса я отпросилась под первым же предлогом, пришедшим мне в голову, желанием подышать свежим воздухом. Я прямиком отправилась в Копсхолл, в жилище мистера Йоланда. У меня не было друзей лучше, чем его жена и дочь. Не бойтесь, я не открыла им вашу тайну, я никому не доверяла. Мне всего лишь хотелось написать это письмо и снять с себя вашу ночную рубашку в безопасной обстановке. Находясь под подозрением, я не могла сделать это в нашем доме». Я почти дописала свое длинное письмо, сидя одна в спальне Люси Йолланд. Закончив, я спущусь вниз, свернув вашу рубашку и спрятав ее под накидкой. Среди старья, скопившегося на кухне миссис Йолланд, найду подходящие вещи, чтобы сохранить улику в моем тайнике сухой и неповрежденной. А затем пойду к зыбучим пескам, не бойтесь, мои следы меня не выдадут, и спрячу рубашку в песок где ее без моей подсказки не найдет ни одна живая душа. А когда покончу с этим, что тогда? Тогда, мистер Фрэнклин, у меня найдутся две причины, чтобы сказать вам то, на что я до сих пор не решалась. Если вы уедете, как предсказывает Пенелопа, и я не успею поговорить с вами до вашего отъезда, я навсегда потеряю свой шанс. Это первая причина». Но, с другой стороны, меня успокаивает мысль о том, что если моя попытка заговорить с вами рассердит вас, у меня на руках все еще есть мощный аргумент – ваша ночная рубашка. Это вторая причина. Если эти две причины не защитят мою душу от леденящего холода, я имею в виду ваше холодное обращение со мной. Я больше не буду делать новых попыток и сведу счеты с жизнью. «Да. Если я упущу очередной шанс, если вы поведете себя с такой же жестокостью, и я вновь, как и прежде, это почувствую, то прощай белый свет, отказавший мне в счастье, которое ты дарил другим. Прощай жизнь, которую могло бы скрасить немного доброты с вашей стороны. Не осуждайте себя, сэр, если до этого дойдет дело, но попытайтесь хоть немножко пожалеть меня». Я устрою дело так, чтобы вы узнали о том, что я ради вас сделала, когда уже не смогу рассказать об этом сама. Отзоветесь ли вы обо мне по-доброму в эту минуту с такой же кротостью, с какой говорите о мисс Рэчел? Если вы это сделаете, и духи реально существуют, то мой дух услышит ваши слова и затрепещет от удовольствия. Пора заканчивать. Я довела себя до слез. Как я найду дорогу до тайника, если глаза будут застить глупые слезы? И зачем смотреть на все с мрачной стороны? Почему бы не поверить, пока я еще способна это сделать, что все кончится хорошо? Может быть, я найду вас сегодня вечером в хорошем настроении, а может лучше получится завтра утром. Не стоит портить мое и без того заурядное лицо переживаниями, вы согласны? Кто знает, может, я исписала все эти страницы напрасно. Надежности ради, не говоря уж о других причинах, письмо будет лежать в тайнике вместе с рубашкой. Написать его стоило мне большого, очень большого труда. Ох, если бы мы только смогли понять друг друга, с какой радостью я бы на кусочки его порвала. Искренне вас любящая и покорная слуга Разанна Спирман. «Беттерадж?» — спросил я. «Есть ли в письме хоть какой-нибудь намек на выход из положения?» Он поднял глаза и тяжело вздохнул. «В письме нет никаких подсказок, мистер Фрэнклин. Если хотите услышать мой совет, не вынимайте его из конверта до тех пор, пока не закончатся ваши треволнения. Когда бы вы его ни прочитали, оно вас сильно огорчит. Не читайте его сейчас». Я вложил письмо в записную книжку. Если вернуться к 16 и 17 главам рассказа Беттераджа, станет ясно, что у меня действительно были причины беречь свои нервы в тот момент, когда моя стойкость подвергалась жестоким испытаниям. Несчастная женщина дважды пыталась заговорить со мной. И оба раза я по недоразумению, видит Бог безо всякого умысла, отвергал ее попытки. В пятницу вечером, как подробно пишет Беттерадж, Она нашла меня в бильярдной. Ее повадки и манера речи подсказали мне, как подсказали бы любому на моем месте, что она хотела признаться в причастности к пропаже алмаза. Для ее же блага я намеренно не проявил заинтересованности к приготовленной исповеди и смотрел вместо нее на бильярдный стол. И что из этого вышло? Я оттолкнул ее и поразил в самое сердце. В субботу она уже догадывалась, что я, как и предсказала Пенелопа, скоро уеду. Нас поразил все тот же Рок. Она еще раз попыталась перехватить меня на дорожке в кустах и застала меня в компании Беттераджи и сержанта Каффа. Сыщик, преследуя собственную скрытую цель, спросил так, чтобы она слышала о моем отношении к Розане Спирман. И опять ради собственного блага бедняжки, Я резко возразил и громко, чтобы она тоже меня услышала, заявил. Разанна Спирман мне совершенно безразлична». Услышав эти слова, призванные предостеречь ее от попытки заговорить со мной наедине, она развернулась и убежала, предупрежденная об опасности, как я тогда считал. А на самом деле, как я знаю сейчас, обрекшая себя на гибель. Начиная с этого момента, Я уже проследил цепь событий до обнаружения тайника в зыбучих песках. Ретроспектива завершена полностью. На этом я оставляю горестную историю Розанны Спирман, о которой даже по прошествии долгого времени не могу думать, не испытывая острой боли, пусть она сама восполнит умышленно оставленные пробелы. От самоубийства в зыбучих песках странным и ужасным образом повлиявшего на мое настоящее будущее, я перехожу к делам, касающимся живых героев моего рассказа и событиям, начавшим расчищать мой медленный, многотрудный путь из тьмы к свету.